Ручаюсь с головой, что уже четверть первого», — сказал журналист. «Как же мы доберемся до дому?» «У станции много извозчиков», — сказал психолог. Странные вещь», — произнес доктор. «Я не могу определить вид этих цветов. Не позволите ли мне взять их с собою?» На лице путешественника по времени мелькнула нерешительность. «Конечно, нет», — сказал он. «Серьезно, откуда вы их взяли?»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 в одном кебе с редактором. По его словам, весь рассказ был эффектным вымыслом. Что касается меня, то я не мог ничего решить. Этот рассказ был таким невероятным и фантастическим, а тон он, рассказчика, так искренним и правдив. Почти всю ночь я не спал и думал об этом. На другое утро я решил снова повидать путешественника по времени —